От сородичей нет в толку, зато от пони есть. Еще секунда и я просто лопну от возмущения с оглушительным треском, как воздушный шарик. Тем, что госпожа х а г и д о р н биатас с е м е й с т в о м и Керина бабушка не слишком обеспокоиться пропажей одеты, я не удивлен. Даже в е р н а русанная я согласен простить невнимательность, ведь из-за всей этой свадебной суеты. то улыбайся в камеру, то решь трехэтажный торт, и мы правда не до того. Но Кира, нет, я никак не могу смириться с тем, что она окажется и думать забыла об о д е т д е наших малышах. И хуже того, ей все что угодно важнее этого. Глубоко разочарованный и все еще крайне встревоженный, я принял решение. Кот должен делать то, что велит долг, причем в одиночку. Я поймаю главаря мышей и буду трясти его до тех пор, пока он не сознается, где моя одетта. Если понадобится, даже когти в ход пущу. Проклятые кроличьи рагу в консервах. Я в отчаянии, а когда человек или кот в отчаянии, он должен прыгнуть выше головы и сделать то, чего этот человек или кот в иных обстоятельствах делать бы не стал, потому что считает насилие отвратительным. И чуждым человеческой или кошачьей природе. Баста! Я голопом прибежал обратно к камбару, занял свою самую лучшую з а с а д н о охотничью позицию и стал ждать. Кажется, я ждал целую вечность, но ничего не происходило. Я подождал еще немного, по-прежнему ничего. Ни одна пчела не п р о ж у ж ж а л а мимо, ни одна бабочка не пролетела. н и один жук не прополз, но я по-прежнему терпеливо ждал. Был ли в этом вообще смысл? Я стал думать. Хм, ну, рано или поздно одной из мышей придется покинуть амбар. А если нет, не могу же я торчать тут вечно. Кроме того, на завтра запланирован отъезд обратно домой. Самое позднее после обеда чемоданы будут упакованы, а загородные выходные и свадьба мечты отойдут в историю. Разумеется, безадиеты я домой не поеду, ни в коем случае. Но вся эта затея с засадой понемногу начинала казаться мне безнадежной. Ни единой мыши, ни единого шороха. Все тихо и мирно. Кстати, насчет мирно, может быть, нужно зайти с другой стороны? И для начала выяснить, почему мышая буревает ж а ж д а мести. Ведь не просто же так они захватили в плен совершенно непричастную, абсолютно невинную кошку. Что-то их к этому подтолкнуло. Да, точно. Вероятно, этот путь и приведет меня прямиком к Адедте. А у кого можно выведать всю подноготную? Разумеется, у кошек. Как у ж а л е н н ы й я в ту же секунду подскочил и бросился в манеж. и не прогадал. Сэр Тоби и Пэтерли со скучающим видом бродили по узкой трибуне, расположенной за бортиком манежа. Хоть было уже довольно темно, я со своим о р л и н ы м зрением сразу узнал обоих. Хорошо, что вы тут, в з в о л н о в а н н о промяукал я им. Мне срочно нужно узнать, из-за чего произошла ссора между дворовыми кошками и мышами. Сэр Тоби с к о р ч и л странную мину. Пэтерли вел себя так, словно у него уши были заткнуты селедками. Эй, вы слышали, что я только что сказал? Сэр Тоби принялся вылизывать левую переднюю лапу. Пэтерли же, повернувшись ко мне задом, свернулся в толстый черный клубок. Разрази мою когти точку! Разве они меня не слышат? Что это вдруг заведенное молчание? Сэр Тоби, Пэтерли. Вы можете мне ответить, что за кривляние вы тут устроили? Сэр Тоби прекратил вылизывать лапу и взглянул на меня бездонными глазами. Внутренние дела усадьбы. Уклончиво ми укнул он. Что что? Сэр Тоби уже собрался было возобновить интенсивное умывание, но я подбежал и остановился прямо перед ним. оказавшись с ним нос к носу, я потребовал. А теперь будь добр, прекрати ходить вокруг да около, выкладывай в чем дело и забудь эту рыбью чешую насчет внутренних дел усадьбы. В конце концов от этих ваших внутренних дел приходится страдать моей подруге и матери моих будущих детей. Выкладывай, сэр Тоби. Сэр Тоби покачал головой. Мне очень жаль. Но я понятия не имею, о чем ты. Дерзко заявил он. Я задохнулся от возмущения. Ты что это такое мне тут плетешь, а? Пётр Лев стал и куда-то пошел. И сэр Тоби уже собрался было последовать за ним, но Уинстон ч а р ч и л л ь никому не позволит так с собой обращаться. Это лучше сразу зарубить себе на носу. Стойте! и з в о л ь т е к а задержаться, вы оба, воскликнул я и бросился п е т е р л и на перерез. Мне нужно все узнать, сейчас же. Спроси у мышей, уклончиво пробормотал п е т е р л и Что что ты мне предлагаешь сделать? Спросить у мышей. В конце концов, это ведь они похитили твою одяту, а не мы. В то время как я выйдя из себя безуспешно пытался войти обратно, п е т е р л и вдруг взял и неожиданно выбежал из манежа, прошмыгнув мимо меня слева. Лишившись дара речи, я посмотрел ему вслед и на секунду о т в л е к с я поэтому не заметил, как сэр Тоби, которого я прежде считал достопочтенным котом, воспользовался моментом и тоже улизнул, обогнув меня справа. Поверить не могу. прекричал я им вслед. Что же вы за коты такие, позор всего кошачьего рода! Пусть вам будет стыдно до глубины души, до с кончания века. Но этим двоим мои сотрясения воздуха были до м о к р о й селедки. Они быстро скрылись из виду, затерявшись где-то в стойлах. Может быть, броситься им вслед и преследовать до тех пор, пока они наконец не скажут мне, что же тут такое творится? Я просто лопался от досады. Ну конечно, искали, искали вместе со мной одетту, даже в домишко к этому охотнику пробрались, а сами все это время знали, что мою возлюбленную одетту похитили мыши. Наглость и подлость и к тому же низость. И все же я за ними не пошел, правда от них не добиться, хоть колым на голове тиши ничего не скажут. Ох, что же такого натворили дворовые кошки? из-за чего они развязали войну с дворовыми мышами? За что им теперь так стыдно? Мне нужны ответы. Непременно. Вот только где их взять? Кто сможет рассказать мне, что тут происходит, чтобы я наконец-то, наконец-то нашел и освободил Адетту? Игого. Донеслось тут с конюшни. Уиха. Лошади, проклятая консервная открывашка! Терпеть не могу этих к а п ы т а н о с ц е в ведь то, что случилось с одетой, отчасти их вина. Если бы только Кира на них не отвлеклась. Уинстон, прекрати немедленно! Призвал я себя к порядку. Нет никакого смысла в ы р о ш и т ь прошлое, перебирать всевозможные если бы только и злиться. Ты должен наконец перейти к действиям. Эй, Уинстон, ну что, нашел свою подругу? б у л л и стоял возле заборчика и таращился на меня глазами размером с колесо телеги каждый. А что по мне это похоже? буркнул я в ответ. Ну зачем же сразу огрызаться, городской кот? Что я тебе сделал? Ничего, мало того, даже пытался помочь мне с поиском одеты. т Я медленно подошел поближе, изящно запрыгнул на столбик ограды и внимательно взглянул на пони. Раньше я всегда считал всех лошадей невежественными и недалекими, но так ли это? И если нет, почему же тогда они позволяют себя в з н у з д ы в а т ь седлать и гонять по манежу людям, которые гораздо меньше и слабее их физически? Буль. спрошу напрямую без о б и н я к о в ты знаешь, что стоит за раздором между дворовыми кошками и мышами? Я, конечно, не особенно рассчитывал на ответ, по крайней мере на ответ, который подтолкнет меня к дальнейшим действиям. Но надежда, как известно, умирает последней. Да, конечно, это каждый знает, заявил б у л л и даже в а л л и А он, знаешь ли, не с е м и п е д е й в албу. Я судорожно сглотнул. Расскажешь мне? Услышал я какой-то то ли скрежет, то ли писк, который лишь отдаленно напоминал мой голос. Булькивнул. Если это поможет тебе в поисках подруги, разумеется, подтвердил он. Я уставился на него выжидательно. Так. А дальше то что? Собирается он говорить или нет? о х о х ох, в какую же запутанную и нехорошую историю вылились эти выходные за городом, и хэпи-эндом в ней пока даже не пахнет. б у л л и так ты расскажешь мне, в чем дело? Повторил я свой вопрос. Сейчас. б у л л и фыркнул, несколько капель слюны попала мне на лоб, но я сохранял невозмутимость. по крайней мере внешнюю пони должен обязан заговорить сию секунду давным давно когда бабуля Гертруда бабушка семьи Шульца Науман еще была маленькой девочкой наконец-то начал свой рассказ б у л л и и я всерьез обеспокоился это что сказка на ночь б у л л и не слишком вежливо прервал его я. Ты не мог бы говорить по сути? б у л л и недовольно дернул ноздрями. Именно это я и делаю, заявил он. Но если тебе не интересно, я найду массу способов провести время с большей пользой. Черт, теперь пони обиделся. Нужно срочно как-то это исправить, а то он сейчас повернется ко мне своим толстым к р у п о м И я так ничего и не узнаю. Я не это имел в виду, Буль, правда? Я просто страшно переживаю за одетую наших малышей, а еще у меня такое чувство, будто всем остальным нет никакого дела до их судьбы, даже моей семье нет дела, ни Кире, ни Вернеру, ни Анне, а ведь я их очень люблю, и они меня любят, и одетую тоже. Во всяком случае, я раньше всегда так думал. но выясняется, что им вся эта пустая суета с загородной с в а д ь б о й в тысячу раз важнее моей одетые котят, и это медленно, но верно нагоняет на тебя черную тоску. Закончил Булли предложение за меня. А знаешь, Уинстон, я тебя очень хорошо понимаю. Меня бы такое тоже рассердило и о б и д е л о бы, еще как. Но может быть, они все считают, что твоя подруга просто прячется где-нибудь, чтобы вдали от глаз, в полном покое родить котят. Почти все кошки здесь так делают. Думаю, твоя семья думает, что с одетой все в порядке, а ты переживаешь зря. Я даже слышал, как Кира о чем-то таком говорила Лукасу. Правда? Удивился я. б у л л и кивнул. Они не разделяют твою панику, потому что не догадываются, что о д е т т а действительно в опасности. Но ведь я растерялся. Обычно мы с к и р о й понимаем друг друга с полуслова. К тому же поначалу она помогала мне искать о д е т т у С чего это она вдруг передумала и решила, что я забиваю себе голову ерундой? И на самом деле о д е т т е не грозит опасность. Когда Кира с Лукасом об этом разговаривали, мимо как раз проходил господин ш у л ь ц н а у м а н и он сказал Кире, что о д е т т а наверняка, нашла какой-нибудь укромный уголок для родов, и что это совершенно нормально для кошек. Кира сразу вздохнула с облегчением и сказала, что позаботится о том. чтобы о д е т т у никто не беспокоил. Так вот, значит, в чем дело? Поэтому-то она и потащила меня на церемонию бракосочетания, а потом на ужин и на праздник. Кира хотела отвлечь меня и оградить о д е т т от моих расшатанных нервов. Все это было проявлением заботы, а вовсе не равнодушие. Внутри у меня разлилось приятное тепло. Как же хорошо, что не пришлось разочаровываться в Кире, но потом мои мысли сразу вернулись к д е т т е Так что там насчет бабули Гертруды? Что случилось, когда она была маленькой девочкой? спросил я, чтобы подтолкнуть б у л л и рассказывать дальше. б у л л и шумно выдохнул, с т р я х н у л шеи назойливую муху и, наконец, продолжил. В усадьбе в те времена царила жуткая неразбериха. Все против всех. Съешь или будешь съеден. Такие царили нравы. Но потом в здешних краях завелся зловещий охотник. Сперва он выбирал себе мишени среди местных кошек. Им пришлось нелегко. Были жертвы и немало. мыши поначалу только радовались, но потом охотник взялся и за них. В конце концов они поняли, одолеть подлого охотника можно только выступая единым фронтом и общими усилиями прогнали м е р з а в ц а из этих мест. После этого и возник неписанный закон о разделе территории, и долгие годы все старались его соблюдать. б у л л и смолк, чтобы перевести дыхание, а я, воспользовавшись паузой, в к л и н и л с я с вопросом: а все это имеет какое-то отношение к охотнику, который недавно стрелял в пад и паташона? б у л л и задумчиво покачал головой. Вполне вероятно. Ну, детали я не знаю, знаю лишь, что кошки объявили уговор о разделе территории недействительным. Поэтому мыши решили нанести ответный удар. И для этого взяли в заложники мою бедную ни в чем не повинную Адетту. Заключил я. Булли кивнул. К сожалению, похоже на то. И что теперь? Спросил я, заглянув в огромные влажные глаза черного пони. Может быть, подскажешь, что нужно сделать, чтобы вызволить Адетту из мышиного плена? б у л л и кивнул. Да, тебе нужно убедить кошек извиниться перед мышами, чтобы они снова объединили усилия, прогнали охотника и начали придерживаться своего соглашения, как в прежние времена. И ты полагаешь, что после этого о д е т у освободят? б у л л и кивнул. Не просто полагаю. Я в этом абсолютно уверен. Хорошо. Только как бы мне это провернуть?